Глава девятнадцатая Ждать шериф Келби не стал. Дубинка врезалась Дарлен Дьюхерст под коленки и опрокинула женщину на пол. Все вскочили, взревев единым хором. Хисао Нагава мгновенно взял шерифа на мушку. — И что ты намерен делать дальше, Хисао? — небрежно осклабился тот. — Меня зовут мистер Инагава. Дула не опустилась ни на дюйм. «Целится из огнестрельного оружия в представителя правоохранительных органов?» «Уголовное преступление», — сообщил представитель. «Я тебя за это арестую, но сначала получу ответы на свои вопросы. Кто эта девчонка?» Он перевел взгляд на Малкольма с Казимиром. «И вот это, бродяга и педик». «Мне это слово не нравится», — подал голос Малкольм, спокойно встречая его взгляд. «Педик». «Я не о тебе вообще-то говорил». Явно довольный, заметил шериф. На раз ты сам отозвался... Он в развалочку двинулся навстречу смотревшему на него ружью. Остановился. Потом молниеносно выбросил вперед руку. Дубинка сбила дуло в сторону. Оружие мистера Нагава не выронил, но раскрыться раскрылся. И немедленно второй тычок дубинкой и прикрепкий пришел ему прямо в лицо. Нос с хрустом сломался. Ствол, наконец, полетел на пол. — Папа! Джейсон кинулся к нему, но получил дубинкой по локтю. Это было так откровенно и гадко больно, что парень, продолжая траекторию, рухнул на деревянный пол рядом с Дарлин, скорчившийся там полусидя полулежа. «Так, этих я знаю», — сообщил шериф оставшейся троицы. «Самое время одному из вас открыть рот». «Я уже сказала», — процедила Сара. «Я племянница, это мои друзья». «Ага». и явились в гости в тот самый день, когда я и все мирные граждане Фрома, штат Вашингтон, видели какую-то гигантскую штуковину, которая улетела прямиком с этой фермы. «Я что, по-твоему, построила самолет, шериф?» — подала голос с Пола Дарлин. «Вздумала надо мной смеяться, Дарлин?» — он развернулся к ней. «Знаешь, я бы тебе не советовал». Он слегка маханул дубинкой в воздухе для острастки, потом вернулся к Саре. Самый. отвратительной в мире улыбкой, и пошел на нее, занося дубинку. «Нет», — очень спокойно предостерег его Малкольм, — два шага. Захват одной рукой через спину и другой — за запястье. Легчайший перенос центра тяжести, и шериф упал на пол, выронив дубинку, с рукой, самым безжалостным образом заломленной назад. Малкольм просто удержал запястье шерифа в той точке пространства, где оно и было. Эта инерция падающего тела сломала руку. с еще более громким хрустом, чем успевший окровавить все лицо, нос мистера и нагавы. Шериф Келби достиг Пола с выражением неизбывного удивления на лице. «Ты мне руку сломал!» — донеслось оттуда. Это было все, что он успел сказать. Малкольм пнул его в горло достаточно крепко, чтобы прервать дальнейшее словоизвержение. «Еще два шага!» и одно его колено уперлось в пока не сломанную шерифью руку а другое в грудную клетку клинки упали в рукава и одним шелковым движением уткнулись в шею представителя правоохранительных органов с одной стороны и с другой нет заорала сара я не собирался отозвался малкольм и только сказав понял что это правда не хочу больше смерти от моих рук я это сделаю предложил джейсон и нагава все еще держась за локоть нет не ты Яростно рявкнула девочка, только не снова! Снова? оторопел мальчик. Снова! Сощурился шериф. На твоем месте я бы помолчал. Малкольм слегка нажал на лезвие. По шее потекли две тоненькие параллельные струйки крови. Если это другая вселенная, начала девочка. Это она, сказал Казимир, с некоторым уважением глядя на Малкольма. Если это она, повторила Сара. «Мы не обязаны делать здесь то же, что сделали там. У них не обязательно должны быть те же последствия. Мы можем поступать по-другому», — тут она посмотрела на мать, — «можем стать лучше». «Тебе не надо становиться лучше, Сара», — сказал Казимир, не сводя глаз с Малкольма. «Ты и так была превосходна». «Прямо вот он доверия. равнодушно отозвалась она. «Спасибо». «Я уже говорил», — повторил Малкольм все так же спокойно. Я не собирался его убивать. И он погрузил пристальный взгляд в глаза шерифа. «Ты что делаешь?» – узапил тот. Я велел тебе молчать. «Нет, что ты все-таки делаешь, молодой человек?» Мистер Инагава прижал к носу платок, который кинул ему Дарлин. «Некоторые люди внутри драконы», – произнес Малкольм. «Достаточно немножко поскрести». «Глубже, глубже, глубже в глаза шерифа». Трусость. Вот что Малкольм увидел там, почти на дне. Трусость и алчность. Огонь, который горел, но и жег. Огонь, как воспаление, сыпь, обметавшая всю душу. Человек был драконом во всей его огненной природе, но сам того не знал. И потому что не знал? Потому что вместо сердца у него был перекрученный узел из ненависти и несправедливости никогда до самого конца отпущенных дней Ему не дано было узнать ни мгновение удовлетворенности, ни мгновение покоя. «Ты испорчен», — сказал Малкольм прямо в эти глаза, — «до самой глубины твоего сердца». «Знаешь, что, мальчик...» Глаза лежавшего сузились, а голос вышел рыком от пожирающей боли в запястье. «Да, такая сила дорогого стоит», — подумал Малкольм, даже если и направлена возло. «Лучше бы ты меня убил», — шериф слезнул, выступивший над губой... капли пота. «Потому что, если ты этого не сделаешь, я тебя достану. Я много всего умею, так что ты до последнего своего шага по этой земле...» «Видишь», — перебил его Джейсон, «нам придется его убить». «А ну прекрати мне это сейчас же», — рявкнула Дарлин почти тем же тоном, что и Джейсонов собственный папа. «Думаешь, он просто возьмет и оставит нас в покое?» — не унимался Джейсон. Многие в комнате переглянулись. И во взглядах был настоящий страх. Казимир, тот продолжал заинтересованно разглядывать Малкольма, но конец дискуссии положила Сара. Категорически нет, — твердо и отчетливо произнесла она. — Мы это уже проходили, и повторять я точно не намерена. — Как и я, — заметил Малкольм, — могу повторить еще раз. — Ну тогда тебе хана, мальец, — злорадно ухмыльнулся Келби. — Ты реально и с концами попал, шкет. «Меня зовут не мальчик», — Малкольм устремил на него пристальный взгляд. «Меня зовут...» Тут он невольно расплылся в улыбке, да такой, что в пору было похолодеть. «Агент Вулф». Глаза у шерифа Келби попытались вылезти из орбит. «Ты что, правда решил, что обычный подросток мог вот так запросто тебя обезоружить? А клинки у твоего горла — часть стандартной школьной униформы?» Малкольм окинул собрание взглядом. Дарлин, Хисау и Джейсон таращились на него, не зная, чему и верить. Сара с Казимиром тоже смотрели, но по-другому. Ложь была настолько беспардонна. Такое, по идее, должно быть написано крупными буквами поперек всего лица, а нет. Судя по лицу шерифа Келби, ему наконец-то сказали нечто такое, во что можно хотя бы начать верить. — Мы с моими напарниками, — Малкольм небрежно кивнул на Сару и Казимира, — здесь, на задании, под прикрытием. И цель нашей операции — тот объект, который ты, как тебе показалось, видел вылетающим с этой фермы. Я тебе не верю. Одним быстрым и явно привычным движением Малкольм передвинул коленки, так что одна оказалась как раз в паре дюймов от сломанного запястья. Шериф взвыл! — Я могу усилить твои болевые ощущения, — сказал Малкольм, иллюстрируя открывающиеся возможности нажатием коленки. — Или уменьшить их. Это также было продемонстрировано. «Как, по-твоему, это входит в навыки обычного школьника, а, шериф?» Вопрошаемый обвел комнату расширенными глазами, словно апеллируя к публике. Публика особого сочувствия не выказала. «Нет, не входит», — нехотя проворчал он, возвращаясь к Малкольму. «Ваши самонадеянные и опрометчивые действия, шериф», — наставительно продолжал тот. «Поставили под удар всю нашу операцию». Обычно мы ничего не имеем против сотрудничества с местными органами охраны правопорядка, но он умолк. Перед внутренним взором снова, как в замедленной съемке, падал канадский коп, окровавленный на промерзшую землю. Но с тем же успехом можем сделать вашу жизнь очень, очень трудной. Вы этого хотите, шериф? Тот не ответил. Малкольм посильнее нажал на запястье. Нет, нет! взревел Калби. «И вы никому не расскажете о том, что здесь видели, так?» «Нет, обещаю!» «Как я могу быть уверен, что вы сдержите слово, шериф?» «Еще посильнее!» «Вы можете установить за мной слежку!» «Выкрикнул коп!» «Давно установили!» — кивнул Малкольм. И вот тут-то бы реально испугался. И да, в первый раз с начала сцены Малкольм увидел у него в глазах настоящий страх. Такой, что способен довести человека до убийства. Или уже доводил. «Одно слово», — мягко сказал он. «Одно только слово о том, что вы сегодня видели, шериф, и вы сядете». Он перенес вес на соответствующую коленку. «Надолго. А может, и еще того хуже, если я буду не в настроении». Шериф Келби подавился криком боли. «Почему вы мне всего этого не сказали, когда я только вошел?» — возопил он. «Потому что люди вроде вас понимают только грубую силу», — пожал плечами Малкольм. Кажется, Келби этот аргумент удовлетворил. Еще через секунду лезвия скользнули обратно в рукава, и мальчик встал. Прижав пострадавшую руку к груди, Келби бочком заковылял к двери. На полпути он стрельнул глазами в сторону Дарлин. — И говорите, все эти люди тоже участвуют в... — Вы сами сказали, запуск объекта был произведен с этой фермы. Добравшись, наконец, до двери... Келби с трудом привел себя в вертикальное положение, тщательно не поворачиваясь к комнате спиной. Ему много чего хотелось сказать, очень-очень много, но он все же решил сдержаться, иногда разумнее и промолчать. Когда за ним грохнула дверь, Хисау встал с пола и тоже направился вон. — Ты куда? — всполошился Джейсон. — Со сломанным запястьем он даже машину завести не сможет. Вздохнул Хисау, все еще прижимая к носу платок. «Я, по крайней мере, хочу убедиться, что Келби убрался». Он вышел. «Вот добрый человек». Дарлин тоже встала. «Ну да», — проворчал Джейсон. «Помогать копу, который ему только что нос сломал». «А ты думаешь, Келби будет сам по доброй воле держать язык за зубами?» Прищурилась на него Дарлин. «Даже если все сказанное этим...» «Типом с ножами...» Тут она бросила острый взгляд на Малкольма. «Чистая правда, нам еще на этих фермах жить...» и Келби так и будет нашим шерифом. Думаешь, он не найдет способа заставить нас за все за это заплатить? — Ну, извините, — сказал Малкольм, — либо так, либо пришлось бы его убить. — Нет, нет, — с досадой на саму себя ответила Дарлин, — ты все сделал правильно, и Хисау тоже, но подчас правильные вещи идут в комплекте с ценником, пусть и даже в рассрочку. Она села обратно за стол. — Нет, что за день? — глянула снова на Малкольма. «Хоть что-то из сказанного было правдой? Вы все шпионы? Это хоть что-то объясняет?» «Чистая правда», — с готовностью подтвердил Казимир. «Сплошное вранье», — решительно сказала Сара одновременно с ним, после чего эти двое исправно прожгли друг друга взглядом. «Я прошел определенное обучение», — признал Малкольм. «Это я вижу», — кивнула Дарлин. «В религиозной секте, которая поклоняется драконам. Шпионы мне нравились больше». — заморгала Дарлин. — Давайте-ка вернемся к этой версии. Вошел мистер Инагава. Хозяйка дома протянула ему дробовик. Малкольм тем временем не смело подобрался к Саре. — Ты была права, — тихо сказал он. — В чем это? — В том, что не надо убивать шерифа, и в том, чтобы искупить вину перед миром. Он полез под пальто и вытащил шпору богини, которая теперь выглядела как обычный, ничем не примечательный драконий коготь. Ее он протянул Казимиру. Тот с удивлением принял. «Я вернусь за ней», — сказал Малкольм. «Ты сам знаешь, что я с ней работать не могу», — возразил Казимир. «И единственный, кто, наверное, может, это она сама». «Скорее всего, да». «После всего, что я сегодня вечером видел, ты очень ценный союзник в том, с чем нам предстоит столкнуться». «И это, скорее всего, да», — кивнул Малкольм, застегиваясь доверху. Но может статься, чтобы побороть дракона, нужен другой дракон, Казимир промолчал. Я вернусь, как только смогу, продолжал Малкольм. Ты уходишь? вмешалась Сара. Есть люди, которые, он замялся, подыскивая слово, которых нужно попытаться спасти. Он направился к дверям. От чего спасти? бросил ему в спину Дарлин. От меня. Они проводили его глазами. Хисау отступил в сторону и дал мальчику пройти. Дверь снова хлопнула. Казимир разглядывал коготь. «У вас случаем бумаги не найдется?» — вежливо осведомился он у Дарлин. Дарлин как-то растерялась, но пожала плечами и отправилась искать просимое. Воцарилось молчание, которое в конце концов нарушил Джейсон. «А никто случаем не собирается объяснить дракона?» «Видимо, я ночую сегодня здесь». сказала через некоторое время Сара. Они с Джейсоном стояли на крыльце. Дарлин внутри заканчивала перевязку носа Хисау, а Казимир возился с бумагой. Бог весь, зачем она ему понадобилась. «Ладно», — сказал Джейсон, — «хорошая мысль». Он так и продолжал таращиться на нее. «Ты выглядишь, ну, совсем как она. Я и есть она, в некотором роде». «Угу». Сара понятия не имела, что с ним делать. «Совсем». Ей ужасно хотелось снова кинуться ему на шею, прижаться, вдохнуть его запах, и чтобы он тоже обнял ее, как тогда, пару ночей назад. Чтобы снова настал тот тайный момент, о котором весь остальной мир не знал и не ведал, в котором она была просто она, а он — он. Но здесь, в этом мире, он был немножко неуклюжий, немножко отчужденный, немножко не понимал, чего ей надо. Она шагнула к нему, он скованно шагнул назад. Джейсон, я. Я на самом деле тебя не знаю, быстро и расстроенно сказал он. Это все гораздо страннее, чем все, что вообще могло между нами случиться, и ты уже второй раз ведешь себя так, будто знаешь меня. Ну, супер хорошо, но. Ну что? Он беспокойно пожал плечами и сконфузился. Мы не то чтобы были большими друзьями, я и Сара. Нет, я хочу сказать, мы не враждовали, конечно. но и не тусовались в кафе с газировкой или типа того, — он отвел глаза. — И ты меня всегда типа как избегала в школе. — Да ну, — поразилась она, — ну да, там и ребят-то немного, не белых. Мне всегда казалось, ты думала, тебе будет проще, если мы станем держаться порознь, хоть мы и жили соседями. — Ахти Господи! — Сара сама смутилась из-за вырвавшейся у нее не кстати фразы. — Бабули какой-нибудь в пору ей-богу! в моем мире между нами все было по-другому. Наоборот. Мы держались вместе, были друзьями, и даже... Она покраснела в темноте. «Даже чем-то большим?» — спросил Джейсон, с таким неподдельным изумлением, что Сара невольно расхохоталась. «Об этом никто не знал», — успокоила она его. «А не то в этом городишке у нас были бы большие проблемы. Вообще-то они и были, но да, чем-то большим». Она попыталась разглядеть что-то сквозь тьму, Там, где, по идее, были его глаза. «Хм...» — пробормотал он и тяжело сглотнул. Лицо не выражало практически ничего. «Ну, то есть, правда ведь могло что-то получиться?» «Я не имею в виду...» «Я думал об этом». «Правда?» «Конечно. А почему нет? Красивая девушка и так далее. Но...» Он снова отвел глаза, потом потряс головой. «Прости, это все-таки слишком странно. Я...» Он начал потихоньку пятиться к грузовику Хисау. «Я, правда, желаю тебе всего самого лучшего, но...» «Нет, слишком странно». Он быстро залез в кабину и уставился в ветровое стекло, решительно не глядя больше на нее. Сара обхватила себя руками и так стояла, пока из дома не вышли Хисау и Дарлин. Хисау, под глазами у него уже наливались синяки, невесело кивнул ей и сел рядом с Джейсоном. Они отъехали. Джейсон так больше и не взглянул на нее. Лишь в последний момент, в самую последнюю секунду. Да, он оглянулся. И машина скрылась за поворотом.